Эпизод 9. Литва, Норвегия. Апрель 1997 года. 15 апреля 1997 года Виктор Лерсенс вошёл в посольство Норвегии. В вестибюле он осмотрел себя в зеркале. Вик был одет в циголочки, но костюм пошитый у портного. смотрелся на нём слегка неестественно. Такое бывает со спортсменами. Именно на них, обладающих атлетической фигурой, пиджаки высшего класса выглядят как шкурка, натянутая не на тот манекен. Идеальные манекенщики, широкоплечий дистрофик, на котором всё смотрится хорошо, как на свободные вешалки, либо коротконогий жирдяй. Фигуру Коева невозможно улучшить никак. Зато видно, какое старание приложил портной, чтобы вылепить на этом каркасе хоть какое-то подобие искусства. Примерно так мыслил чучельник Ларссонис Виктор Юргисович, поворачиваясь боком, так и сяк перед зеркалом. В это время подошёл клерк, предположительно норвежской породы, судя по росту и облику, и пригласил Виктора к консулу на чистейшем английском языке. Виктор принял сам консул. Виг говорил с ним на норвежском, усвоенном в меру умения и старания. Как понял Виктор, это не произвело на консула никакого впечатления. Важнее для консула было то, что господин Ларсенис является этническим норвежцем. В подтверждение чему были представлены соответствующие документы. Также имело значение то, что гарантии поселения Виктора в окрестностях Хосла Да, лично господин Харберг. На том формальности были улажены, консул пообещал, что господин Ларсен без трудностей получит визу с правом на работу в Норвегии, после чего Вик был впихнут в приёмную, которую он пробежал до этого в припрыжку, ведомый этническим клерком. И где сидел человек двадцати льтовцев в костюмах ценою в десятую часть от одежды Ларсенса, с видом униженным и побитым. И понятно было, что трудовая виза им, если и светит, то весьма тускло. Господин Ларсон в очередной раз убедился, что жизнь дерьмо, и что лично ему везёт только потому, что он удачно всплывает. Всплывает вовремя и в нужном месте. А через неделю он приземлился в аэропорту Осло. Харберг обещал прислать за ним машину, и не обманул. Едва Ларсен испрошёл таможню и вышел из длиннющего коридора в общий терминал, он увидел прямоугольник, качающийся над встречающими. Виктор Ларсен ярким зелёным цветом. Вик поспешил в нужном направлении. Через 3 минуты его усадили в огромный чёрный BMW и помчали куда-то. Виктор провёз с собой в Норвегию несколько тысяч норвежских крон, немного одежды и фамильных реликвий в немецком бауле на колёсиках с длинной вытягивающейся ручкой, выглядящем основательно и дорого. Да и сам Виктор смотрелся на 100 баллов, здоровенный, накаченный скандинав. Еле только около 30, ростом 2 м, с густыми светлыми волосами, завязанными в хвост. Никто не сказал бы, что ему 35, что 7 лет назад он был лыс, выглядел на 60 и прикидывал, как поудачнее откинуть копыта. Виктор излучал здоровье и оптимизм. Он прекрасно говорил по-норвежски. Впрочем, не менее прекрасноно объяснялся на шведском, датском, русском, украинском, английском, немецком, фарси, дари, узбекском и так далее. Виктор говорил на множестве языков. Но в большинстве случаев старался изъясняться с небольшим акцентом, чтобы выглядеть не уникалом, а обычным полиглотом. А ещё на его широкой груди снова висел капрят, и глаза Виктора были разного цвета. Он давно перестал прятаться за тёмными очками. В его новом паспорте с цветной фотографией один глаз был голубым, а другой зелёным. Гетерохромия, объяснял Виктор, Он был опытным врачом и мог прочитать о гетерохромии целую лекцию. Но, как правило, этого не требовалось. Обычно его разноцветные глаза переставали интересовать собеседников минут через пять. Его привезли в обняк, километрах в 45 севернее Осла. Широкое трёхэтажное здание, выстроенное в викторианском стиле, его окружал английский парк. и идеально стриженые газоны, на которых можно было играть не то, что в теннис, а даже в гольф. Викторы представили хозяйну. Тот Харберг, как и следовало ожидать, выглядел совсем не так, как на фотографиях в сети. В интернете он был куда румянее, моложе и толще. На деле он оказался тощим старичком лет 70. Впрочем, весьма энергичным и высоким, всего лишь на полголовы ниже Ларссониса. Очень рад вас видеть, дорогой Виктор, сказал Харберг на норвежском, крепко сжимая руку Виктора. Зовите меня просто Тор. Прошу вас, никаких сир иль хер. Я не переношу излишних фамильярностей. С чего начнём? Можно выпить кофе, перекусить или чего покрепче? Могу угостить отличным виски. К тому же у меня есть отменные сигары. Я не пью ни кофе, ни алкоголя, откровенно заявил Виктор. Только крепкий чёрный чай по утрам. Но сейчас, кажется, не время для чая. Также я не курю. Когда-то у меня была такая привычка. Но я избавился от неё 8 лет назад и безмерно счастлив этому до сих пор. Насколько я знаю, вы русский офицер. Торт пытливо взглянул Ларссонису в глаза. Да, это так. Я был капитаном запаса советских войск. Но с тех пор, как Литва отделилась от Советского Союза, это не имеет никакого значения. Откуда вы это знаете? Тот. Эх, брось. Харберк махнул костлявой рукой. Я уверен, что вы тоже знаете обо мне гораздо больше, чем выложено в интернете. Да, пусть. Виктор не мигая уставился на Торда разноцветными глазами. И что из того? Вы подозреваете во мне агента КГБ, кое-го уже давно не существует? Мне следует развернуться и уехать обратно в свою нищую Литву? Вы выглядите как профессиональный убийца. Харберг покачал головой. Скажите, зачем вам с такими физическими данными заниматься таксидермией? Я инвалид. Вы об этом знаете? И вот вам подтверждение. Виктор поднял брючину и предъявил боссу верх протеза, на которой обплетали голень и заканчивались выше колена. Меня не интересует политика, ни литовская, ни русская, ни, извините, норвежская. Я просто чучельник, и чучельник неплохой. Надеюсь, вы позвали меня сюда для того, чтобы набивать чучело, а не вербовать в местную госбезопасность. Извините, Виктор. Тортус тело закрыл глаза и провёл по векам длинными узловатыми пальцами. Да, всё это чушь, ну, конечно же, чушь. Но вы поймите, что здесь в Скандинавии очень боятся бывших советских. Ни из-за коммунизма нет. Бывшие коммунисты не едут на жительство в Норвегию. Они предпочитают держаться обсиженных мест. Но вот бывшие советские, русские, прибалтийцы, украинцы, они слишком умны. У них отличное образование, дикий запас живучести и, извините, агрессии. По сравнению с ними мы, норвежцы, выглядим, скажем так, хлебными. Пришельцы из СССР нас местных просто едят. Люди, прожившие всю жизнь при социализме, оказываются куда лучшими коммерсантами, чем мы, чёртовы капиталисты. Легче пригласить негра из Африки. Он тоже агрессивен, но туп и необразован. Для того, чтобы вернуть его к послушанию, достаточно хорошего удара палкой по спине. Я могу валить на все четыре стороны, вежливо осведомился Ларсенис. Я изготовил для вас несколько чучел. Вы сами сделали мне вызов на работу и жительство. А теперь объясняете мне, насколько я опасен и непредсказуем, из-за того, что я немножко русский, немножко бывший советский офицер и немножко двухметровый громила. Знаете, Турд, мне-то неинтересно. Меня тошнит от политики. В Литве политики так много, что ее можно черпать ведрами. Я из-за этого и сбежал из Литвы. чтобы отдохнуть и работать не мозгами, а руками. Я не собираюсь спихивать с трона никого из местных, в том числе и вас. Если хотите дать мне работу, давайте. Если не хотите, пошлите меня к чёрту. Я уйду и не обижусь. А у меня есть ещё несколько знакомых в Норвегии. Они дадут мне работу и вид на жительство. А вы приглашаете негров из Африки. Они натянут для вас шикарное чучело страуса на каркас из пивных банок. «С четырьмя ногами и двумя головами». «Нет, нет». Харберг сжал кулаки, запавшие его глаза широко открылись. «Извините, Виктор, останьтесь. Прошу вас, прошу вас». «Я приехал в Норвегию, чтобы остаться», — холодно сказал Вик. «Останусь я именно здесь или в другом месте, зависит от вас, торт. Знаю я и о вас, и о Норвегии куда больше, чем вы можете предположить. Но это не имеет ни малейшего значения». Дело в том, что я человек чести. Вы являетесь для меня в этой стране приоритетом, и я несу перед вами немалые моральные обязательства. Харберг скрипнул керамическими зубами, не привык он к такому обращению. Не нравилось ему нахальство русского грамилы. А всё же он справился и изобразил улыбку. Да, да, Виктор. Пойдёмте в мой зоопарк. Вы увидите всё своими глазами и оцените уровень работы. Если сможете вы произвести такое качество, то оставайтесь и работайте. Я буду платить вам примерно в 4 раза больше, чем в Литве. Если сочтёте, что ваш уровень ниже, можете уходить. Я не буду вас удерживать. Но думаю, с вашими способностями вы не пропадёте нигде. Они шли довольно долго и медленно. Хозяин шаркал впереди, не оглядываясь. Виктор наблюдал его широкую спину, покрытую длинным халатом из синего шёлка, и неохотно приходил к мысли, что Харберг удивительно похож на него. Вика, семилетней давности, когда Вик собирался за лес в могил. Они свернули в правое крыло особняка. Торт пересек несколько залов, уставленных всяким красивым старьём, поколдовал над панелью цифрового замка и наконец распахнул тяжёлые дубовые двери зоопарка. Виктор замер потрясённый. Зал был высотой не меньше 8 м. площадью в половину футбольного поля и содержанием своим вполне мог составить конкуренцию зоологическому музею Санкт-Петербурга. Здесь находились сотни чучел и макетов от воробья до тираннозавра, и каждый экспонат был исполнен на высочайшем уровне. Все чучела находились в движении. Ни одно из них не лежало и не стояло статично на всех лапах. Некоторые птицы парили в воздухе, и Виктор, несмотря на всё своё снайперское зрение, не смог увидеть лески, на которых они были подвешены. Торча велнул пальцами, и негромко зазвучала музыка Баха. Вик сразу увидел свою собственную работу трёх лис. Одна черно-бурая валялась на спине, подняв лапы и оскалив пасть. Две другие, светло-рыжие, бросались на неё сверху. с этой земли буквально одним коктиком. Два года назад это было высшим пилотажем для Виктора. Он потратил на это почти 4 месяца. Сейчас он сделал бы такое за одну неделю. Виктора несколько удивила надпись, выгравированная на латунной табличке под чучелами. Рыжие убьют чёрных, гласило она на норвежском. В пяти шагах от него Стояла статуя жирафа в неестественной позе. Шея его была опущена и почти завязана узлом вокруг широко расставленных ног. Виг сделал шаг вперёд, чтобы рассмотреть медную табличку, нарочито грубо пришпиленную к боку жирафа. Африканцы запутались. А если не принимать во внимание глупые надписи, Вигу решительно нечего было бояться. Стоило лишь выслушать условия сделки. Ну как, осведомился Харберг. Впечатляет. Очень здорово тот мои аплодисменты. Великолепная коллекция. Виктор пару раз хлопнул в ладоши. И всё же здесь нет ничего такого, что я не смог бы повторить. А сделать лучше трудно, но стоит попробовать. Будем договариваться. Давайте Турд был вполне лоялен и демократичен. Он предложил два варианта. Виктор живёт в собственной комнате в общежитии рядом с мастерской и не платит за это ни цента, или снимает комнату в Усло за свои деньги и каждый день тратит полтора часа времени на поездку в автобусе туда и обратно, опять же за свой счёт. Естественно, Вик согласился на первый вариант. Затем был предложен договор В нем оговаривалось, что в течение пяти лет Виктор не имеет права продавать произведенные им чучело никому, кроме Торда Харберга. А это был тот самый эксклюзив, которого Виктор так опасался. А Вик поступил просто, перечеркнул цифру 5 и написал вместо нее 2. Потом подписал договор и вернул его Торду. Тот, кажется, опять хотел злом оттнуть головой и скрипнуть зубами, но сдержался. Вместо этого он уселся на кожаный диванчик, скромно притулившийся в углу, закрыл лицо огромной старческой рукой и затих на пару минут. А потом вытащил из кармана халата паркер с золотым пером и поставил на последней странице размашистую подпись. Если ты подведёшь меня, русский, я сотру тебя в мелкий порошок и развею по ветру, хрипло сказал он. Я не русский. Я норвежец. Без разницы, русский ты, литовец или русский, называющий себя норвежцем, главное, что белый. Я тоже человек чести. Я заплачу тебе большие деньги. Никто не заплатит тебе здесь столько. Но ты должен их отработать полностью и до последнего гроша. Ты это осознаёшь? Ты ещё не мастер. У тебя есть талант. Ты сможешь стать отличным профессионалом. Я отдам тебя на выучку одной сумасшедшей крыси. Это отнимает у тебя четверть выручки. Половину из этой четверти ты будешь отдавать этому крысенку. За то, что он научит тебя чему-то путному. А половину мне. За то, что я тебя пристроил к этому шизофренику. Лучшему таксидермисту Норвегии. И за то, что я содержу вас обоих. Даю вам кров и еду. Пойдет? Вполне. Вполне. У меня только одно условие, торт. Вы обещали мне вид на жительство. Прошу заняться этим немедленно. Когда я смогу стать гражданином Норвегии? У тебя нет задолженности по алиментам. Поинтересовался торт. Нет. У меня нет детей. Тогда через 7 лет, сообщил торт, как показалось Виктору с некоторой издёвкой. Вот точнее. 7 лет проживания в Норвегии при условии хорошего поведения. Я не шучу. В условиях получения нашего гражданства так и записано: вести достойный образ жизни. А подтвердить то, что ты ведёшь себя достойно, смогу только я, твой работодатель. То есть за это время я не могу никуда уехать? Надолго? Нет. Можешь мотаться по странам Шенгенского соглашения сколько угодно, пока не истечёт твоя трудовая виза. Но учти, Если ты сбежишь от меня без согласования хотя бы в Швецию, я твою визу аннулирую, и выкручивайся сам. Можешь ездить на пару недель к родителям каждый год. Для этого тебе нужно сходить в департамент по иммиграции и сделать там социальную отметку. А вообще всё очень просто. Живи в моём доме, Виктор, и делай для меня хорошую работу. Я буду платить тебе достойно и не требовать нереальной скорости. «Для меня важнее качество, и зря ты перечеркнул цифру пять в договоре. Я рассчитывал, что ты проработаешь на меня пять лет. Тогда я включил бы свои связи, и именно через пять лет ты бы ускоренно получил гражданство и скопил бы за это время достаточно денег, чтобы купить небольшой дом и начать собственный бизнес. Может быть, перепишем договор, Виктор, пока не поздно?» «Никогда не поздно», — заявил Вик. Как вы уже знаете, я бывший офицер. Это значит, что я не люблю раздавать пустые обещания. Крысёныш, именующийся Эрвином Норденгом, стал лучшим приятелем Виктора на следующие несколько лет. Он научил Вика делать чучела такого качества, о котором Вик доселе даже не подозревал. Эрвин работал с монтажной пеной, материалом капризным, порой непредсказуемым, требующим особого искусства в обращении. Эрвин вовлёк Вика лепить из пластика пустотелы и макеты на которые потом натягивались шкуры размером от тушканчика до горбатого кита. Нординг затащил Виктора в жизнь Осло и научил его, как стать настоящим норвежцем. Ирвин был одним из лучших людей, коих Вик встречал в своей жизни. А ещё Ирвин был коротышкой, горбуном, заикой и безумным гением. Как и Виктор, он был хромоногим инвалидом. но получил увечья не по жизни, а с рождения. Как и Вик, он терпеть не мог хозяина Торда Харберга и не пользовался особой любовью с его стороны. Но симбиоз старого норвежского аристократа и двух безродных чучельников был вполне устойчивым. Чучельники хотели хороших денег и относительной свободы в передвижениях, Хозяин хотел искусной и изобретательной работы. Все трое получали то, чего хотели. Что ещё можно было желать?